Эти акты не определяли совершенно правовых взаимоотношений между главным командованием и Донской армией. Их должна была установить жизнь. Пока происходили все эти события, добровольческая армия кровавыми боями приступала к финальному акту освобождения Северного Кавказа и разгрома большевистских сил. Как только улучшилось положение под Ставрополем, я перебросил оттуда 6 декабря третью дивизию генерала Маймаевского с бронепоездами, броневиками и авиационными отрядами в район Юзовки для прикрытия каменноугольного района и обеспечения левого фланга донской армии. Маймаевский попал в чрезвычайно сложную военную и политическую обстановку в районе, где перемещались повстанческие отряды Махно, Зубкова, Иванько и другие, Петлюровские атаманы, советские войска группы Кожевникова и, наконец, застрявшие немецкие шелоны Кубанские самостейники поднимали сильную агитацию против вторжения на территорию Украины. Донской атаман настойчиво добивался наступления отряда на Харьков, взятый большевиками 21 декабря, и занятия северных границ Украины. А Май Маевский в течение двух месяцев со своими двумя с половиной, потом четырьмя с половиной тысячами штыков, с огромным напряжением и упорством, едва отбивался от Махно, Петлюровцев, и двух дивизий большевиков. Вместе с тем, с ноября я непрестанно напоминал союзникам о необходимости скорейшего направления вооруженных сил прежде всего на Дон, где помощь эта имела бы колоссальное значение для морального подъема уставшего духом казачества. Целым рядом телеграмм я просил оказать содействие союзными войсками, на Донском фронте. Донские казаки в течение года героически сражались и сопротивлялись превосходящим силам врага, но теперь усталые начинают терять веру в поддержку союзников. Если союзным командованием решено помочь нам в борьбе с большевиками, то эту помощь надо дать теперь же, чтобы поддержать дух казаков, и сохранить Донскую область. Был один момент, 21 ноября, когда французская миссия сообщила нам о подходе двух дивизий к Новороссийску, и штаб мой отдавал уже спешно распоряжение о подготовке поездных составов для перевозки головной французской дивизии на Дон. Твердой уверенности, однако, в ее прибытии у меня не было. Поэтому об ожидаемом событии штаб никаких объявлений не делал, а переписка о перевозке велась в весьма секретном порядке. Действительно, десант в Новороссийске не появился, а взамен того вскоре начали высаживаться небольшие части союзников в Одессе, Севастополе и Батуми. На моей телеграмме генералу Франше Деспре ответов не поступило. Англичане были положительнее и откровеннее на мою телеграфную просьбу в Батум генералу Уокеру о необходимости оказать немедленную моральную помощь Дону, которая могла бы выразиться в присылке на Донской фронт хотя бы двух-трех английских батальонов, генерал Мильн выразил. «Крайнее сожаление, что указания, полученные им от Великобританского правительства, не дают ему права выслать мне войска. А советские прокламации, разбрасываемые во множестве по Донскому фронту, злорадно утверждали, что никакой союзной помощи и не будет».